Глава 30. -е. Чайная церемония. Пронзительное ку-ку дверного звонка заставило Лину вздрогнуть. Она взглянула на часы на стене почти десять. Поздновато для визитов, тем более в наше время визитеры не забегают без звонка. Она лежала на диване, рассеянно смотрела «Бесконечный сериал» и думала о своем. Кирилла больше нет. Они хоронили его вдвоем, Кира и она. Она вернула деньги, Кира сказала спасибо. И больше ничего, ни возмущения, ни презрения, просто спасибо. И она, Лина, не испытывала ни стыда, ни неловкости. Протянула сверток, и Кира взяла. Убийство Кирилла стало мощной анестезией, после которой боль притупилась, а заодно с ней неловкость и стыд. Перед лицом смерти блекнут многие поступки и события. Они сидели на кухне Киры, пили водку, поминали Кирилла. Кира плакала, словно Плотина рухнула, нетрезвая, некрасивая. С красным заплаканным лицом она говорила о киеле, Вспоминала, всхлипывала, наливала водку в стаканы, отводила душу. Лина слушала, молча опрокидывала стакан, чувствуя, как распускается железный кулак внутри, а вместо него разливается... Пьяное тепло. Они не стеснялись друг дружки, зная друг о дружке все. Они пили за упокой девушек, руны Ирины и Селины славы. Говорили об Олеге-Монахове, которого тоже чуть не убил маньяк. Кира говорила, что это все ее вина и клуб «Черный фарфор», и девушки, и Кирилл, и Олег Монахов. Они обсудили Олега Монахова, толстого, надежного и неторопливого человека, похожего на медведя. Такие редкость в наше ненадежное время. Кира рассказала, как он голый, мокрый, пытался включить свет в коридоре, она перепугалась до смерти. И Лина рассмеялась, представив себе голого мокрого Олега Монахова в темноте. «Как ты думаешь, этот маньяк убил и Кирилла?» «Кирилл тоже из клуба. Он иногда привозил Громову девушек. Этот парень мог его видеть. Для него девушки и Кирилл были связаны?» «Не знаю, Лина». «Господи!» Мы ж ничего не знаем. Знаешь, Кира... Было видно, что Лина колеблется. Кирилл приторговывал наркотой. По мелочам. Говорил, к нему были претензии. Кто-то наехал. Кирилл торговал наркотиками? Кира была поражена. Ты сказала об этом следователю? Нет, конечно. Не хочу и лезть в эту грязь. Чем меньше им говоришь, тем полезнее для здоровья. Это не мои проблемы. Пусть ищут сами. Кирилла все равно не вернешь. Они помолчали. Ты меня осуждаешь? Спросила Лина. Кира покачала головой. Нет. Я тебе не судья. Я никому не судья. Я скоро уеду. Сказала вдруг Лина. Сдам выпускные и вперед. Сейчас делаю выпускной проект. Сплю по три часа в сутки. Хоть мозги чем-то заняты. «Самое трудное ночью», — сказала Кира. «Лежишь без сна. Перебираешь жизнь по крохам. Дальше я предложила Олегу пожить у меня. Сейчас он у друга. Там трое детей, шум, толпа. Согласился?» Нет. Сказал, что они заняты пуском первой линии своей фабрики, и им постоянно нужно что-то обсуждать и быть на подхвате. Отказался. Выдумал предлог и отказался. То, что произошло, сблизило обеих, и разницы в возрасте как не бывало. Сейчас они были подругами по несчастью. «Он тебе нравится?» — спросила Лина. Кира ответила не сразу. «Не знаю. Я сейчас как пустышка. Ни мыслей, ни желаний. Наверное, а тебе? Мне? У меня есть Миша, бессменный оловянный солдат, который все стерпит». Если бы не он... Не знаю. Хотя он совсем пацан, не мужик. Но одно еще хуже. Он поедет с тобой? Со мной? Лина рассмеялась. Он даже не знает, что я собираюсь свалить. Я уберусь отсюда без груза, налегке, с одной головой, с тем, что внутри. Она постучала себя пальцем по лбу. Я... «Пробьюсь одна! Мне якоря не нужны! Когда-нибудь ты приедешь ко мне, у меня все будет! И дом, и семья, и дети! Я сделаю себя сама!» Кира кивнула. Когда Лина уходила, Кира протянула ей пакет с деньгами. «Это тебе!» «Мне?» Лина перестала одеваться и замерла. «Ты с ума сошла!» — Бери. Тебе нужнее. Да и бизнес наш накрылся медным тазом, а у тебя учеба. — Я не могу, — вырвала Сулина. — Я и так перед тобой виновата. Бери. — Я тебя прощаю. У тебя все впереди. А я... Она замолчала и махнула рукой. — Кирочка, не говори так. Лина бросилась ей на шею. «Все еще будет. Эта история забудется. У каждого свои проблемы. Найдешь работу, встретишь своего человека. Ты, У тебя еще все будет. Честное слово. Спасибо». Звонок раздался снова, и Лина поднялась с дивана. Взглянув в глазок, она, помедлив, открыла. Это был Громов. «Не спишь?» Он протянул ей цветы. Красные розы, завернутые в целлофан. «Откуда у тебя мой адрес?» Лина зябко куталась в вязаный жакет. «Позвонил Кире и спросил. Не выгонишь?» «Сначала хотел позвать тебя в гости, потом понял, что должен уйти из дома». «Не могу оставаться там, особенно по вечерам. Извини, что я без звонка, как так получилось. Мы с тобой ведь не чужие. Ты одна?» «Заходи». Лина отступила. Громов сбросил шубу, двинулся за ней в гостиную. «У тебя здесь хорошо». Он озирался, стоя у порога. «Это двушка?» «Можно». Не дожидаясь ее ответа, он... Приоткрыл дверь в спальню. Уютно. Как ты, Аленка? Нормально. Прихожу в себя понемногу. Это хорошо. Кофе не угостишь? Холод собачий. Он уселся на диван, взял книжку в яркой обложке. Что читаем? Глаза судьбы. М -м -м. Мой последний. И одновременно смотрим сериал. Криминал? Менты? и впав. Знаешь, Алена, я думаю, ты самый благодарный мой читатель. Ты знаешь все мои опусы. Сколько мы с тобой уже знакомы? Три года. Тебе какой кофе? Я сейчас выключу. С ящиком вроде не одна, не так тоскливо. Черный, без сахара. Пусть бормочет, не выключай. У меня та же история, только я слушаю классику. Мою любимую травиату. Он помолчал. Три года. Целая вечность. Что бы ни случилось, что бы ни случилось, мы будем помнить нашу дружбу всегда. Черный фарфор умер, но ведь мы, «Все равно остаемся друзьями, правда?» «Нам всегда было хорошо вместе. Ты помнишь наши музыкальные вечера?» Он говорил необычно много и слегка бессвязно. Лена видела, что он возбужден. У нее даже мелькнула мысль, что он пьян. Обычно молчаливый, думающий о своем. У него была манера вдруг замирать, не закончив фразы. И тогда она спрашивала «Что? Новая идея?» Он улыбался, целовал ей руку. «Конечно, помню», — ответила она мягко. «Все пройдет, Леня. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Эта история... У меня до сих пор мурашки по коже, как вспомню. Я удирала от него, как в тумане». Ничего не соображаю, лечу наверх. Я тогда уже знала про Ирину, может, потому и была на стороже. Даже сейчас, как вспомню, мурашки по коже. Алена. Кстати, Олег Монахов сказал, что ты не Алена Алина. Это он рассказал, что на тебя напали в собственной квартире, и тебе удалось спастись. То есть. «Когда ты вернулась, он уже был в квартире?» «Тот вечер мы провели вместе, помнишь?» «Помню». Лина улыбнулась. «Он бросился на тебя?» «Как это все было? Ты вошла и что?» Девушка присела рядом с ним. «Нет. Скорее я бросилась на него». Я почувствовала чужой запах. У меня нос, как у кошки. Выхватила из сумочки спрей, и было темно. Я ничего не видела. Вытянула руку, давила изо всех сил. Кажется, кричала что-то. «Бедная ты моя», — сказал Громов, поднося губам мою руку. «Мне повезло, Леня». А вот Иринке и Славе не повезло. Я часто лежу без сна. Не могу заснуть до утра и думаю, думаю, лежу, прислушиваюсь к каждому шороху. Представляю, как лежу вся в крови, мертвая, а он спокойно расставляет в вазе цветы, поправляет на мне одежду, расправляет складки и цветы, красные, белые, как после убийства Славы. Мне Кира рассказала, она была там в тот день, зашла купить орхидеи, «Знаешь, мне кусок в рот не лезет. Одним кофе только и жива в последние дни. Не думай об этом, не мучай себя. Не могу ничего с собой поделать. Ужас! Он хоть признался, но они же ничего не говорят. Идет следствие. По слухам признался. Я до сих пор не могу поверить, что Эрик оказался убийцей. Я помню его тетку». «Правда, я не знал, что это тетка. Думал, мать, кстати. Он приносил с собой ее вещи. Зачем? А кто поймет психа?» «Помню, как он починял мой компьютер. Сидел часа два, я приносил ему кофе, пытался разговорить, но он молчал. Уткнулся в экран, пальцы так и бегают, и молчит, как будто не слышит. Длинный, стулый». Волосы по плечам, весь в черном, я называла бы готом. А Олег сказал, что у него ник черный властелин. Ты представляешь? Одинокий, нелюдимый, весь в себе. Он жил в виртуальном мире и сочинял свои безумные тексты. А в один прекрасный момент решил поставить пьесу на его. Знаешь, я думаю, он не понимал, что делает. Для него грань между настоящим и виртуальным размыта. Условно. Напишешь о нем? Громов рассмеялся невесело. Ты не первая, кто задает мне этот вопрос. Напишу. Когда-нибудь. Не сейчас. Пусть все закончится, отстоится. Я бы уехал куда-нибудь, где тепло, море, песок. Чтобы забыть и отрешиться. Хочешь со мной? Я бы с радостью. Но не получится. У меня весной диплом, приходится вкалывать. Думаешь, его осудят? Не знаю, Алена. По слухам, с ним работают психиатры. Может, будут лечить, закроют лет на пять. Жалко, парня. Олег сказал, что. «Дал тебе его роман «Книга теней». Как он тебе?» У меня до него руки не дошли. Я догоняю программу в институте, много пропустила. «То есть ты его не читала?» «Просмотрела наскоро. Знаешь, мне показалось, я читала его раньше. Такого чтива сейчас полно. Просто любопытно. Дашь взглянуть?» «Конечно. Я все-таки не могу понять, что толкнуло его на убийство». Черный властелин. Надо же. Как насчет кофе? Вспомнил Громов. Правда, я уже согрелся. Погода сказочная. Не хочешь погулять? Центр весь в огнях. На площади устанавливают елку. Везде полно народу, музыка. Поздно уже. Да и холодно. Я никак согреться не могу. С утра трясет меня. Сделать бутерпроды. И вино. Хочешь? Не откажусь. Давай бутерброды и вино. Сегодня особенный вечер, Лина. Вечер откровения. Сегодня что-то завершится, что-то откроется, что-то начнется сначала. Что начнется? Отсчет времени. Не обращай внимания, я прокручиваю свой новый роман, там у меня герой ясновидящий, он предсказывает судьбу, и я все время ищу слова, такие, знаешь, ну, судьбоносные, символические, блинные, пробую на слух и на вкус. Кстати, я, кажется, сегодня даже не завтракал, не было настроения. «Идем, я тебе помогу». Он последовал за девушкой, ступая бесшумно, отстав на полшага. Лина чувствовала, как раздуваются ноздри, вбирая его запах, смесь лосьона, шерсти от свитера и кожи. На запястье он носил массивные часы на кожаном ремешке. По спине вдруг скользнула ледяная струйка и тонко зазвенела в ушах. Она с усилием сглотнула и невольно ускорила шаг, чувствуя, как слабеют колени. Обостренным восприятием она уловила движение сбоку и сзади легкую быструю тень за миг до того, как он накинул ей на шею шнурок и резко дернул. Метнувшись в сторону, Она издала полузадушенный крик, ломая ногти, попыталась сорвать шею шнурок и стала оседать на пол сломанной куклой.